Горькие муки, великое счастье ты черпаешь из одного источника. Муками и радостями плодоносят твоя привязанность. Я сумел привязать тебя к царству, и теперь хочу спасти в тебе человека. Пусть даже угрожая жизни, пусть даже толкая на путь страданий, посадив отца семейства в тюрьму и отлучив его от семьи,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 то не для того, чтобы утвердиться в жестокости, чтобы обрести возможность являть милосердие. Теперь мне дано благословить того, кто коленопреклоненно целует мне руку. Благословение мое для него настоящее богатство. Он уходит с миром в душе. Но если не верит в мое право на власть, что толку в моем благословении?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 возвеличиваю их и разве о себе я сейчас говорю не собственной славе принуждаю я служить людей я смиренно преклонён перед господом господа они славят и он укрывает их всех своей славою не ищу я величее царства сделав людей его подножием царства, подножие человеку Его хочу возвысить и облагородить, и если я присваиваю плоды их трудов и усилий, то отдаю их Господу, чтобы вернулись обратно благословенным дарением. И вот как воздаяние течет к ним, как из моих житниц зерно течет, оно пищи им, но еще и свет, и песнопение, и душевный покой. Вещь должна исполниться для человека смысла. Обучение исполняет смысла кольцо. Свирепые кочевники — военный лагерь. Бог — свой храм. Царство — реку. А иначе чем бы владели люди? Складывают царство вещи и невещественное. Царство вбирает в себя... Окружающее вещество